Глава девятнадцатая. 19. Июнь 1938 года. К моей удаче рекомендацию на имя Кондрашова удовлетворили, и мне удалось скинуть с себя обязанности главы института. Да, поначалу еще помогал Андрею, но ему хватило недели, чтобы вникнуть в процессы, и больше он уже за советом ко мне не бегал. И это к лучшему, потому что я по уши ушел в работу информбюро. В первую очередь требовалось внимание в Польше. Да, официально там допустили коммунистическую партию к власти, но вот члены социалистической партии не смирились с тем, что их прогнули. Попытки очернить представителей партии перед выборами шли одна за другой. Требовалось срочно купировать этот процесс, который, казалось, набирал обороты. Кроме этого были и откровенные попытки запугивания и подставы. Особенно тяжело было с последним. Каждую подставу раздували в польских газетах до размера массового явления, а когда через того же берегового мы передавали ноту протеста, то амаровецкие и мид Польши лишь делали круглые глаза и разводили руками. Приходилось по каждому такому случаю давать опровержения, искать истинных виновников подстав и передавать огласки их имена. а затем и вовсе продавливать привлечение этих людей к суду. В какой-то момент я плюнул и выкатил в газетах курируемых информбюро статью о непорядочности в отношениях министра иностранных дел Польши Юзефа Бека, а конкретно о его изменах своей жене, пока та была жива. Это был более чем жирный намек польским элитам. Если они продолжат в том же духе, то могут прочитать о себе и более горячий компромат. Члены санации вняли и, наконец, прекратили очернять своих соотечественников-коммунистов. После этого я перевел свое внимание на работу информбюро во Франции и Испании. До этого выпуском материалов в этих странах и редактурой занимались несколько корреспондентов, Но перед ослаблением напора наших войск на фронте требовалось подготовить союзников морально, предупредить, что трудности временные, ожидаемые и никак не связаны с мощью Германо-Английского союза. А то ведь вражеская пропаганда тоже не дремлет, и ослабление давления на фронте тот же не только у себя в стране раструбит в свою пользу, но и попытается подорвать моральный дух наших товарищей в других странах. И если во Франции заявления Информбюро о будущих трудностях были восприняты относительно спокойно, французы успели почувствовать на себе, как сильно советская Красная Армия оттягивает силы немцев. И даже со снижением темпа наступления все равно количество войск вермахта обещало снижаться, как раз из-за тех же причин. Германия точно захочет вытеснить нашу армию на границу с Польшей. с которой еще в 1934 году они подписали договор о ненападении. То вот в Испании было сложнее. Наши поставки оружия были эпизодическими, но все же влияли и на моральный дух. Испанцы чувствовали, что они не одни в своей борьбе и на военную составляющую. И заявление о снижении нашего наступления из-за проблем в поставках стало для них очень чувствительной темой. Франко тут же воспользовался этим, чтобы начать свое информационное наступление, запугивая лояльное тарийбое население тем, будто СССР их бросило. Требовалось срочно переломить эту тенденцию и желательно конкретными поступками. И наши командования, и наркоминдел смогли дать испанцам надежду. Когда Великобритания начала атаку на французские колонии. из-за чего Леон Блюм был вынужден перебросить части иностранного легиона на африканский континент. Литвинов воспользовался моментом. В ходе скоротечных переговоров Турция выдвинула свои войска для возвращения Кипра под свое крыло. До империалистической войны островом правила Османская империя, и потери Кипра очень болезненно воспринимались турецким населением. Тем более на северной стороне острова проживало много этнических турков. Неудивительно, что отатерк решил еще сильнее укрепить свои позиции после успешного перенаправления внимания имамов на Кавказ и влез в войну за остров. Для нас это означало одно: наши суда не просто смогут беспрепятственно проходить через проливы, но теперь турки кровно заинтересованы в победе именно нашей стороны. Иначе Кипарим не удержать, даже если они смогут вернуть его под руку Стамбула. И вот в июне правительство Торибью получило новые поставки советского оружия, что помогло и укрепить мораль испанского народного фронта, и дало им возможность провести несколько удачных военных операций. Ведь кроме оружия были отправлены еще несколько военных советников, получивших опыт войны на Западном фронте. На дальнем востоке все складывалось тоже неоднозначно. Японский флот, получив знатную оплеуху от адмирала Кузнецова, сделал вывод и вновь выдвинулся к границам Сахалина, перекрыв порты Владивостока и Луишунь, порт Артур. Однако маршал Блюхер не просто так прибыл в Москву и использовал свою поездку по максимуму. Он узнал все подробности операции по устрашению английского флота, после чего бритты вынуждены были покинуть финский залив и отправился в Кабо-Коралево. Какими путями он выбил экстренную постройку второго самолета для пуска новейших ракет Камарик, для меня загадка. Но представляя характер Василия Константиновича, я не удивлен его напористостью. В итоге блокада портов продлилась всего две недели. За это время японцы сумели высадить свой десант на Сахалин, не допуская подвоза наших подкреплений, но выбить защитников из города не успели. А потом стало поздно. Самолетов с комариками на борту потребовалось две ночи, чтобы выбить головные корабли японцев: один авианосец и два линкора. И это не считая еще четырех кораблей меньшего класса, тоже пущенных на дно, после чего японцы оттянулись ближе к Хоккайдо, освободив путь для наших транспортников и остального флота. А вот на западном фронте, как и ожидалось, начались пробуксовки. Склады с вооружением были почти пусты. Поставки на фронт сократились, из-за чего брать новые опорные пункты врага с прежней скоростью стало невозможно. А немцы на этом фоне еще пару полков перекинули от французов на наши позиции, и наше наступление встало. Даже появились опасения, что враг перейдет в контратаку. Нам еще повезло, что пока Германия соблюдала подписанный с Польшей в тридцать четвертом году договор о не нападении, а то фронт бы растянулся, и наших войск точно не хватило бы. Даже пополнение в лице польской армии, которой пришлось бы вступить в войну, не помогло. Но логика Вермахта была довольно простой, их армия тоже только набиралась опыта. Сейчас мы с ними в плане боевого опыта были наравне, а не как в моем прошлом мире. И перевооружение рейх проводил наравне с нашей страной, сделав те же выводы, что и мы. Осенняя кампания обещала быть жаркой. В начале лета Люда вытянула меня сходить в кинотеатр. Нельзя же только работать и плевать, что война. Ты то в боевых действиях не участвуешь и пару часов можешь уделить мне и своему отдыху. Убеждала она меня. Сопротивляться я не стал. Любимое право, надо я отдыхать, а то в круговороте делу усталость накопилась изрядная. Собиралась Люда долго, даже прическу специально ходила делать к какой-то подруге. и платье себе новое к этому дню прикупила. Зато, когда мы пришли в кинотеатр, глаз от любимой было не отвести. Многие мужчины на нее заглядывались, а меня грело чувство, что вот эта красавица любит только меня. Выбор из фильмов был не особо богат. «Ленин в октябре» — на моей памяти это первый фильм о Владимире Ильича, который сняли после его смерти — Может, что и путаю, я не ходок по кино, но и Люда подтвердила, что раньше не слышала о фильмах про первого вождя революции. И Дальго про испанского дворянина, посетившего СССР и влюбившегося в комсомолку, а затем вернувшегося на родину и вошедшего в народный фронт. Трактористы – самые популярные сейчас фильмы, на которые билеты нужно было покупать сильно заранее. Как мы с женой узнали из разговоров других посетителей кинотеатра, это была комедия о жизни колхозников. Я не особо удивился, что фильм притягивает к себе больше людей, чем остальные картины. Все же во время войны хочется отвлечься и улыбнуться, чтобы жизнь совсем уж тоскливая и страшная не казалась. Примечание. Фильм «Ленин в октябре» вышел и в реальной истории. Трактористы тоже реальные фильмы, но здесь его сюжет изменен. И Дальго вымышленная картина. Конец примечания. В итоге мы пошли как раз на трактористов. Тут мне пришлось воспользоваться своим служебным положением, чтобы достать билеты, но уж больно лицо у Люды было просительное, и отказать ей в такой малости я не смог. Неизвестно, когда в следующий раз сможем вот так выбраться из дома. Как много военных! – прошептала Люда, когда все расселись. Мы это заметили еще при входе, но вот сейчас, когда зал заполнился, это еще сильнее бросилось в глаза. Почти все мужчины были в форме, да и некоторые женщины тоже, хоть и в гораздо меньшем количестве. Многие пришли парами, а кто-то и детей с собой взял. Прислушавшись к перешептываниям вокруг, отметил, что люди предпочитают не говорить о войне. Да, в холле перед зеркалом еще можно было услышать, как пара командиров делятся новостями о том, сколько им времени отпуска осталось, какие мелкие проблемы есть в их подразделении. То какой-то боец постоянно что-нибудь забудет или на бедок урет, то истории о том, что патроны закончились в самый неудачный момент. Но вот сейчас в зале все они решили просто расслабиться и на время забыть о передовой и опасности, которая там поджидает каждого. Дальше начался фильм, и я сосредоточился на нем. И первое, что бросилось в глаза, фильмы перестали быть немыми. Больше не было играющего на пианино или рояле сопровождения и картинок с текстом. Да, кадры еще были черно-белыми. Зато появился звук. Герои на экране говорили своими голосами. Единственное, что сначала резало слух, и я не сразу понял почему, почти не было звуковых эффектов. Нет, если заводился трактор или там громко стукнула дверь, это добавили в звуковую дорожку. Но вот мелкие шорохи от шагов, шелест колыхающиеся на ветру травы и сотни иных подобных звуков. незаметно сопровождающих нас повсюду этого не было. Ну и музыкальное сопровождение, которое обязательно присутствует в фильмах будущего и идет фоном, создавая атмосферу, иногда нагнетая перед особо драматичным событием или наоборот подчеркивая комичность момента, тоже отсутствовало. Музыка была, но только если герой или героиня сцены пели. Да еще перед началом фильма открывая его и в самом конце. Недоработка, надо бы сказать об этом Илье Романовичу. Вот монтаж порадовал. Склеики сцен очень удачные, когда нужно создают динамичность сюжета, иногда замедляют повествование. О подобном у меня как-то был разговор с папой Илюде, когда он собственные фильмы готовил. Про музыку я тогда вроде тоже упоминал, но или вскользь, или Илья Романович не придал этому значения. Тут режиссером выступал не он, однако вся киножная братия внимательно следит за успехами и неудачами коллег по цеху и вполне могли перенять манеру монтажа или его все позвать сделать монтаж того же человека, который занимался фильмом Говорина. Такой хороший фильм! С восторгом делилась впечатлениями Люда. И как снимать стали, ты заметил? Как давно мы в кино не ходили, раз столько пропустили. Давненько, согласился я. Но им есть еще к чему стремиться. Это к чему же? Помнишь сцену, где Василий подкрадывался к Тамаре, но、ну, там, где она стона и сдавала, и он думал ее за измену изостать, а в итоге оказалось, что она сапоги сняла, которые ей малы были. и от этого наслаждение испытала. Да, смешное у него лицо было, когда он сначала на нее с обвинениями кинулся, а затем в сапоги увидел, что сам и подарил, и от нее же сковородкой огреб, рассмеялась Люда. Вот там можно было музыкальные звуки добавить, сначала нарастающее напряжение, интригу создать, а затем какой-нибудь веселый мотивчик, под который он от нее убегал и извинялся. У жены было хорошее воображение, и улицу снова огласил ее заливистый смех. Да уж точно это было бы шедеврально. Вот и я о том же улыбнулся я в ответ. А давай прямо сейчас к папе сходим, загорелась идеей Люда. А то что всего он к нам ходит, а мы его не навещаем. В выходной задумчиво протянул я. Думаешь мы его дома застанем? Да и как твоя мама к нашему визиту отнесется? Она-то нас редко посещает и не рвется видеться с внуками. Да ладно тебе, отмахнулась Люда. Ну не прогонит же она нас, даже если папы нет. Пожав плечами, я кивнул. Да с тёщей я почти не общался, но это был её выбор. Мне же главное, что она хотя бы Люду против меня не настраивала, а то, что сама интереса не проявляла к общению, так оплевать. Сеанс в кино был вечерним, поэтому застать родителей Люды дома был шанс. За детей мы не переживали, с ними вызвалась посидеть моя мама со словами «Хоть до утра гуляйте», чем мы и решили воспользоваться. Нам повезло, и Илья Романович был дома, и Ольге Владимировне не оказалось. Не знаю почему, но мне не особо хотелось с ней общаться. А вот Люда расстроилась. Говорин хоть и удивился нашему визиту, но тут же развил бурную деятельность. Попытался выставить на стол коньяк и снова меня напоить, в который раз обломавшись. Не стал унывать и принялся делиться, как идут дела в Головлите. Из-за войны упор сейчас делали на тиражирование исторических рассказов о доблести бойцов, в основном во время Гражданской войны, но уже и истории из текущей войны Илья Романович собирал. Картину готовлю на большой экран, с огнем в глазах говорил он. Про манчжурскую операцию. Ты вот Сергей Тамбел поделишься впечатлениями? Как это выглядело? Да я же вам еще в ваши прошлые визиты все рассказал. Удивился я. Но саму операцию ты не видел, а вот при взятии Сахалина уже побывал. Вот и хочу узнать, как наши войска там себя проявили, как действовали. Мне как раз не хватает материала о поведении командиров во время боя, чтобы подостовернее все выглядело. Сцены до боя уже отсняты. Что, мог, то я рассказал и поделился теми своими мыслями, которые люди по впечатлениям от фильма высказывали. Вот они еще сильнее говори на зацепили. Он прямо кинулся на листке все записывать. Ему бы не руководителем в главлите работать, а в режиссера перевестись. Но не хочет, ведь тогда придется снимать то, что сверху прикажет. Люда тоже делилась своими впечатлениями, что ей больше понравилось, чего не хватило и хотелось бы в другом фильме увидеть. Обсуждение затянулось часа на два, сами не заметили, как время пролетело. Я в процессе еще и вспомнил сюжет одного фильма из моей прошлой жизни. В бой идут одни старики. Дед много раз его смотрел и меня рядом в детстве часто сажал, когда я у него гостил. Авиация сейчас очень популярна, и фильма военных летчиках был бы, что называется, в тему. Там и музыки хватает, и комичных эпизодов. Сам сюжет адаптировал как раз к событиям на дальнем востоке. Не то чтобы я дословно помнил все, что было в фильме. Но уж пропающую эскадрилью с ее командиром с позывным маэстро, которые были центральной темой в картине, я забыть не мог. Ну и то, что в фильме рассказывается о молодых летчиках, только что прибывших на фронт, тоже было важно. Сейчас в начале войны таких молодых каждый первый. Опыт они все только начали получать, и у каждого своя история, которые тоже можно показать в фильме. Отпускать населья Романович не хотел, но Люда уже устала и переживала, как там Лёша сырой. Все-таки мы вот так вдвоем допоздна обычно не ходим и среди ночи не возвращаемся. Попрощавшись, мы пошли домой. Люде хотелось прогуляться, да и где сейчас машины найти? Трамваи и конки уже не ходят, и ввозчика или таксиста вызвать тоже не просто. Надо ближе к большим дорогам выбираться, и то не факт, что найдешь свободного. Они ведь тоже люди и по ночам предпочитают спать. Вот и пошли пешочком. И все бы хорошо, но вечер испортила Ольга Владимировна. Мы отошли уже на полквартала от дома говоренных, как Люда вцепилась в мою руку и с невериеем уставилась вперед. Мама! шокированно прошептала она. Я посмотрел в ту сторону, куда устремился взгляд любимой, и увидел возле фонаря целующуюся парочку. Женщина стояла к нам в полоборота, и ее лицо было вполне узнаваемо. Идем, потянул я Люду в сторону, вспомнив, как Илья Романович не особо горел желанием говорить о своей супруге. Нас дети ждут. Все еще не веря увиденному, Люда дала себя увести.